41. Богач Иосиф Аримофейский и фарисей Никодим на страницах китайского сказания Согласно Евангелиям, богатый человек Иосиф из Аримофеи пришел к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат приказал отдать тело. Иосиф обвил его чистой плащиницей и положил в своем новом гробе который он высек в скале. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 57-60. Далее в Евангелиях упоминается Никодим, фарисей, член Синедриона, тайный ученик Христа, как участник погребения Христа. Он помогает снять тело Иисуса с креста, рисунок 1.98. Далее, согласно Иоанну, Он принес состав из смирной и алоя, литр около ста, чтобы умостить тело Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 39. Смотри рисунок 1.99. Эти свидетельства вполне авторитетны, так как до нашего времени даже дошло известное Евангелие от Никодима, несмотря на то, что оно объявлено историками неправильным апокрифом. Смотри рисунок 1.98. Снятие с креста. Картина Рагира Вандер Вейдена. Музей Прадо. Никодим – мужчина в золотом парчевом одеянии, придерживающий голени Иисуса. Взято из Википедии. Смотри рисунок 1.99. Никодим умащивает тело Христа миром перед погребением. Миниатюра из Ингиборгской псалтыри, взята из Википедии. Так что следует ожидать, что и Никодим, и Иосиф Аримафейский отразятся на страницах китайского сказания. И это действительно так. Сказано, в это время... В Линь Ане жили два богача, ученые и начитанные люди. Одного звали Ван Нэн, а другого Ли Чжи. Они знали, что Юфэя обвинили несправедливо и внесли за него залог. Получив от них деньги, тюремщики ухаживали за Юэфэем, промывали его раны и смазывали их целебными мазями. 59 Мы видим, что китайцы ошибочно объявили Никодима, а заодно с ним и Иосифа Аримафейского, тюремщиками, которые, однако, ухаживали за телом Йоэфэя еще до его смерти, а не после, как было на самом деле. Сказано, пока убитый горем Нивань Вань оплакивал Йоэфэя, Ван Нэн и Ли Джи купили гробы и тайно перенесли к стенам тюрьмы. Подкупленные тюремщики передали им трупы казненных. 60. Итак, китайская версия здесь в целом хорошо согласуется с евангельским повествованием. Причем Иосифа Римофейского и Никодима китайцы назвали на свой китайский манер, а именно «Ван Нэн» и «Ли Джи. Имена эти явно условные.